Во все районные части города были направлены телефонограммы о случившемся. Ночью враги народа перешли в наступление. Военно-революционный комитет организует отпор заговорщикам. Центральный комитет принял решение о начале восстания 25 октября, 7 ноября, в 2 часа утра. Несомненно, Ленин делал все, что было в его силах в те непосредственно предшествовавшие перевороту дни, чтобы исключить всякую возможность каких-либо заминок в последнюю минуту. Член РСДРП с 1903 года Антонов-Овсеенко так описывает свою встречу с Лениным на квартире в рабочем Выборгском районе, куда Ленин пришел переодетым и в гриме. Мы увидели невысокого седоватого старика в Пенсне, который он носил очень ловко, чуть ли не с изяществом. Его можно было принять за музыканта, школьного учителя или букиниста. Он снял парик, мы сразу узнали его по обыкновению, искрящиеся юмором глаза. «Есть новости?» — спросил он доверительно. Потом поинтересовался, есть ли возможность привезти флот в Петроград. Кто-то возразил, что в этом случае фронт окажется беззащитным с моря. Ленин немедленно ответил. «Послушайте, моряки должны понимать, что революции грозит большая опасность в Петрограде, чем на Балтике». Ленин сгорал от нетерпения оказаться в гуще событий. Он не мог больше оставаться в конспиративной квартире и решил идти в «Смольный». Ленин благополучно добрался туда незадолго до полуночи и первым делом нашел Троцкого, будущий еще в гриме, в котором шел по Петрограду. Троцкий впоследствии писал, «Голова в нем была замотана платком, как будто у него болели зубы, на нем были огромные очки и грязная кепка. Вообще он был похож на чучело, но у Дана глаз острый». Увидев нас, он посмотрел с одной стороны, с другой, потом легонько толкнул Скобелева локтем, мигнул и увел его в сторону. «Владимир Ильич тоже подтолкнул меня локтем и сказал...» Узнали нас, мерзавцы. В два часа ночи Троцкий вынул часы, посмотрел на них и сказал «началось». На это Ленин, по словам Троцкого, ответил «были в бегах, теперь берем верховную власть» и перекрестился. Тем временем все шло, как было запланировано военно-революционным комитетом, или почти в соответствии с планами. Крейсер «Аврора» стал на якорь у Николаевского моста. В ночь с 25 на 26 октября правительство Керенского капитулировало. «Объяснять пассивную политику Керенского перед переворотом, ними его личными свойствами, значит скользить по поверхности», — писал Троцкий. «Керенский был не один. В составе правительства были люди вроде Пальчинского, нерешенной энергии». Вожди исполнительного комитета хорошо знали, что победа большевиков означает их политическую смерть. Все они, однако, порознь и вместе оказались парализованы, пребывали, подобно Керенскому, в каком-то тягостном полусне, когда, несмотря на нависшую над головой опасность, человек оказывается бессилен поднять руку для собственного спасения. Если большевики не призывали на этот раз ко всеобщей стачке, то не потому, что не имели к тому возможности, а потому, что не встречали надобности». Военно-революционный комитет уже до переворота чувствовал себя хозяином положения, знал каждую часть в гарнизоне, ее настроение, внутренние группировки, получал ежедневно донесения. Военно-революционный комитет занимал по отношению к войскам положение правительственного штаба, а не штаба заговорщиков. Право-дело не обошлось все же без боев. Зимний дворец пришлось брать штурмом, но именно тот факт, что сопротивление правительства свелось к защите дворца, ясно определяет место 25 октября в ходе борьбы. Зимний оказался последним редутом режима, политически разбитого в течение восьми месяцев существования и окончательно разоруженного в последние две недели. Овладеть зимним в ночь на 25-е или утром этого дня было бы несравненно легче, чем во вторую половину суток. Дворец, как и соседнее здание штаба, охранялся обычными нарядами юнкеров. Внезапность нападения могла бы почти наверняка обеспечить успех. Утром Керенский беспрепятственно выехал в автомобиле. Одно это свидетельствует, что серьезной разведки в отношении зимнего вообще не велось. В военно-революционном комитете переоценивали военные ресурсы правительства, в частности, охрану Зимнего. Если непосредственно руководители осады даже и знали внутренние силы дворца, то они могли опасаться, что по первой же тревоге прибудут подкрепления «юнкера», «казаки», «ударники». Разнобой при взятии дворца объясняется до некоторой степени и личными свойствами главных руководителей. Подвойский, Антонов-Овсеенко, Чудновский, чувствуя свою слабость в вопросах разведки, связи, маневрирования, испытывали потребность навалиться на зимний дворец таким превосходством сил, которое снимало бы самый вопрос о практическом руководстве. При неопытности командиров, перебоях связи, неумелости красногвардейских отрядов, вялости регулярных частей, сложная операция развертывалась чрезмерной медлительностью. В те самые часы, когда красные отряды постепенно уплотняли кольцо и накапливали за собой резервы, к зимнему проникали роты юнкеров, казачьи сотни, георгиевские кавалеры, женский батальон. Кулак сопротивления формировался одновременно с кольцом нападения. Между тем дерзкий налет ночью или смелый приступ днем вряд ли стоили бы больших жертв, чем затяжная операция. Моральный эффект артиллерии «Авроры» можно было во всяком случае проверить на 12 и даже на 24 часа раньше. Крейсер в полной готовности стоял на Неве. Но руководители операции надеялись, что вопрос разрешится без боя Послали парламентеров, ставили ультиматумы и не соблюдали сроков. Своевременно проверить артиллерию в Петропавловской крепости не догадались именно потому, что рассчитывали обойтись без ее помощи. Неподготовленность военного руководства еще более явно обнаружилась в Москве, где соотношение сил считалось настолько благоприятным, что Ленин настойчиво рекомендовал даже начать с Москвы. Победа обеспечена, и воевать некому. На самом деле именно в Москве восстание приняло характер затяжных боев, длившихся с перерывами восемь дней. В этой жаркой работе, пишет Муралов, один из главных руководителей московского восстания, мы не всегда и не во всем были тверды и решительны. Имея подавляющее численное превосходство раз в десять, мы затянули бои на целую неделю, вследствие малого умения управлять боевыми массами, недисциплинированности последних и полного незнания тактики уличного боя как со стороны начальников, так и со стороны солдат. В течение ряда месяцев еще новая революционная власть будет проявлять крайнюю неумелость во всех тех случаях, когда необходимо прибегнуть к оружию». И все же военные авторитеты правительственного лагеря давали Петрограде весьма лестную оценку военному руководству переворота. «Восставшие поддерживают порядок и дисциплину», — сообщало по правду военное министерство в Ставку, сейчас же после падения Зимнего. «Случаев разгрома или погромов не было совсем наоборот. Патрули восставших задерживали шатающихся солдат». План восстания был, несомненно, заранее разработан и проводился неуклонно и стройно. «Правильно понять Октябрьский переворот можно лишь в том случае, если не ограничивать поле своего зрения его заключительным звеном», — продолжает Троцкий. «В конце февраля шахматная партия восстания разыгрывалась с первого ухода до последнего, то есть до сдачи противника». В конце октября основная партия оставалась уже позади, и в день восстания приходилось разрешать довольно узкую задачу – мат в два хода. Период переворота необходимо поэтому считать с 9 октября, когда открылся конфликт по поводу гарнизона, или 12-го, когда было постановлено создать военно-революционный комитет». Обволакивающий маневр тянулся свыше двух недель. Наиболее решительная его часть длилась 5-6 дней с момента возникновения Военно-революционного комитета. В течение всего этого периода действовали непосредственно сотни тысяч солдат и рабочих, оборонительно по форме, наступательно по существу. Заключительный этап, когда восставшие окончательно отбросили условности боевластия с его сомнительной легальностью и оборонительной фразеологией, занял ровно сутки с двух часов ночи на двадцать пятое до двух часов ночи на двадцать шестое. В течение этого срока... Военно-революционный комитет открыто применял оружие для овладения городом и захвата правительства в плен. В операциях участвовало, в общем, столько сил, сколько их нужно было для разрешения ограниченной задачи, во всяком случае, вряд ли более 25-30 тысяч. Уже утром 26 октября, 8 ноября, Стало ясно, что, несмотря на обилие политических противников, Ленину человеку без практического военного опыта и обладавшему в этой области теоретическими знаниями и едва ли заходящими далее знаний Парижской коммуны, удалось осуществить революцию с такими малыми военными потерями, каких не знала ни одна революция в истории. Неоценимую помощь в этом оказал ему Троцкий, который позже заметил. Если бы ни Ленина, ни меня не было в то время в Петербурге, не было бы и Октябрьской революции. У меня нет ни малейших сомнений в том, что руководство большевистской партии не дало бы ей произойти. Если бы Ленина не было в Петербурге, сомневаюсь, что мне удалось бы преодолеть сопротивление некоторых лидеров-большевиков». Восторженно встреченный собравшимися, Ленин выступил на съезде Советов 26 октября, 8 ноября. Были приняты подготовленные Лениным декреты о мире, о земле. Рабоче-крестьянское правительство получило название «Совет народных комиссаров». Его первым главой стал Ленин. Успех революции Петрограда тем более замечательный, что был достигнут, несмотря на то, что дело велось так... чтобы ограничить потери до минимума. Английский историк Кратвелл, чья книга «История Великой войны» стала классической, дал убедительное объяснение успехов Ленина. Его удивительная способность сосредоточиваться не была направлена только на идеализацию марксистского материализма. Он искал и находил любые подходящие средства для достижения конкретной поставленной практической цели – Ленин – уникальное и единственное в своем роде явление среди революционеров. Он отличается от всех других тем, что удивительно сочетает в себе черты фанатика и генштабиста. Большевизм часто сравнивают с новой воинствующей религией. Если это так, то Ленина можно сравнить с некоторыми основателями религиозных течений, например, с Магометом или, скорее, даже с Лайолой. Ему удавалось одерживать верх благодаря глубоким знаниям, методичности и обезоруживающей логике, то есть качествам, редко встречающимся среди русских. С 25 октября во главе России стал Ленин, самая большая фигура русской политической истории. Его окружал штаб сотрудников, которые даже по признанию злейших врагов – Знали, чего хотели, и умели бороться за свои дела».